Глава двадцать первая. Начало испытаний. Сейчас мы сидели в актовом зале и слушали речь директора о том, что нас ждёт на испытаниях. Да-да, вот так неожиданно подошло время практического экзамена. Сейчас уже март, но очень холодный и снежный. Мне бы уже очень хотелось тепла и солнца, например, июль, так как там нас ждут каникулы. Мы всех разбили на группы». Улыбнулась Миранда и отошла, чтобы открыть доску. «Но чтобы вы поняли критерии этой квалификации, мы сейчас заново вас поделим, и вы поймёте всё». Основным критерием деления стали не оценки или поведение, а именно отношение преподавателя. В общем бланке были указаны баллы, которые поставил нам тот или иной преподаватель. Максимальный балл составлял 60. а самый минимальный — один. Так и получалось, что за каждый предмет мы получаем баллы, а затем при их сумме лидеры выходят в первую группу. Также могли ставиться дополнительные баллы за Олимпиады, посещения и любые другие заслуги. «Итак, первый предмет, то бишь мой», — профессор заулыбалась ещё шире. «У меня максимальный балл набрал Валерьян Кирсипоу», — объявила она. Я услышала, как его компания стала хлопать в ладоши. Далее она стала диктовать тех, кто набрал меньшее количество. Вторым, и получившим 54, стал Эден, что, конечно, было ожидаемо. Миранда любила обоих парней, да и стоит сказать, они очень хорошо учатся. Я получила третье место, которое дало мне 48 очков. Стало ли это неожиданностью? Тоже нет, так как догадывались, что я буду в топе своей группы. А вот сенсацией стала Фиона, которая заняла четвёртое место и получила 43 очка. Если бы всё решала Эвелин, то мы бы на итоговом задании были в одной группе, что нехорошо. «Лучшее просто!» — прокричал её друг и поаплодировал. Рядом с ней сейчас сидел Крис Норман. Я, если честно, долго думала, что они пара, но всё-таки это было не так. Парень был просто ей другом. Он, так же как и Фиона, был настроен против меня и всегда был одним из первых, кто бы бойкотировал меня. Сам он крупный и темноволосый, предпочитает в оружии меч. Следующая группа была из моих близких, в которую бы я очень хотела попасть. Джон и Джулия. Быть в одной группе со своим парнем — это просто мечта, а если ещё и сверху лучшая подруга, то это что-то высшее. Они, соответственно, набрали в топе профессора 40 и 38 очков. После них, как и было ожидаемо, встала Гера и Чарльз, которые, несмотря на хорошие оценки, не очень сильно нравились Миранде. Они получили 36 и 34 балла. Конечно, я уверена, что девушка мечтала быть в одной группе с Седеном. Далее пошли уже те, кому в команду А было попасть практически невозможно. 32 очка получила Пелагея. И с ней рядом была Джессика, получившая на один балл меньше. Я бросила взгляд на подругу и поняла, что очень недовольна своей позицией. Да, иметь в команде Джессику — всё равно, что в подмышке иметь ядерную бомбу. Девушка не только скверна в характере своим лицемерием, но ещё и нестабильна в магии. Я не очень поняла, почему её так высоко оценила профессор. А вот следующая пара поразила всех, так как в неё вошли два наших зубрилы, Настя и Рафаэль. Они получили 30 и 29 очков, чем, по выражению лиц, были очень недовольны. И я могла их понять. Они хоть и бесят меня, но Захарова в магии явно лучше Джессики. Почему профессор Эвелин так занизила их, непонятно. «Еху!» — прокричал Джек, когда услышал про свои 28 баллов, чего не поняли все остальные, а я просто посмеялась. «Что? Зато не отчислили!» Рассмеялся он и стал обниматься с Пелагеей, которая была недовольна тем, что он оказался в группе скейт Девушка была подругой Фионы, так сказать, приближённая, как и Джессика. Сама она высокого роста, с длинными ногами. У неё достаточно симпатичные черты лица, тёмные волосы и красивые карие глаза. Правда, я уверена, что девушка не ревнует, а просто злится, что они не в одной группе. «Пелагея, это ведь только первый предмет. Сейчас посмотрим, что остальные скажут». Подбодрила я подругу, и она улыбнулась. «Всё верно», — немного воодушевилась Гера. Далее вышел профессор Фрей, который широко улыбался. Он стал копаться в своих бумажках, словно бы так не знал, кому какое место дал. После нескольких затяжных минут он нашёл нужный ему листок и заулыбался ещё шире. По его рейтингу первое место занял Рафаэль, очки которого с 29 выросли аж до 89. Вот такой скачок сделал парень благодаря оценке Фрея. В следующем в его топе стала Настя, и получила свои 54, от чего так громко закричала и чуть ли не запрыгала от счастья. Её общий счёт составил 84 очка. На третье место Елизар поставил меня. и теперь у меня было девяносто шесть очков. Четвёртой снова стала Фиона и уступала мне на целых десять очков. Благодаря Фрейю я встала на второе место в этом общем зачёте, уступая всего два очка Валерьяну, которого профессор засунул на шестое место. Да и вообще, если бы всё решал Фрей, то я бы попала в самая худшая группа А из всех возможных. Джон в этот момент в зачёте имел 80 очков, И его от моей группы отделяли лишь 9 очков. Команда А сейчас была таковой: Валерьян 98, я 96, Эден 90 и Рафаэль 89. Далее по списку вышел главный ответственный по нарядам и выставил свои оценки. За особые заслуги в боях и защите нашей академии первое место и 75 очков получает Анетру. Объявил казак и посмотрел на меня, улыбаясь. Почему было именно так? Дело в том, что за особые заслуги преподаватели могли дать дополнительные баллы, но ещё никогда не давали никому целых пятнадцать. Это был предел дополнительных очков. Также их получил Джон, но всего шесть. В итоге по этой дисциплине он получил шестьдесят очков. Валерьян занял третье место со своими пятьюдесятью четырьмя. Он получил также шесть очков. По итогу команду А составляли Я-171, Валерьян-152, Джон-140, Фиона-126. Далее за нами был Эден со своими 124-мя и Джулия, имевшая 115 очков. Мой парень крепче прижал меня к себе, а после поцеловал. Если всё будет так же, то мы будем в одной команде, что, конечно же, было бы здорово. Ещё чуть-чуть, и всё решится. Прошло много преподавателей, каждый выделял своих, например, Астюрк поставил Джону 60 очков, несмотря ни на что. А вот профессор Вашкевич решил, что лучшая, по его мнению, именно Джулия. К моменту выхода Фоминой уже почти ничего не решалось. Первая команда была составлена, и в ней я с Валерьяном просто боролись за право быть лидером. Всего оценивающих предметов было 11, Поэтому при максимальном раскладе без дополнительных баллов можно было набрать 660 очков. Разумеется, столько из нас никто не набрал. В команду А, без учёта микромагии, входили Валерьян 493, я 490, Джон 410 и Фиона 407. Да, группа была очень плотной, и ближайший соперник была Джулия со своими 360 очками. Было очень жаль, что она не смогла попасть в нашу команду, ведь это была бы просто мечта. Однако догнать Фиону она уже точно не могла, поэтому я уже свыклась с тем, что нам придётся терпеть Фиону. Сейчас у нас был перерыв, после которого выступит Екатерина Сергеевна, поэтому я со спокойной душой стала пить чай из термоса. Волнение уже давно прошло, так как я точно попала в команду. «Ну что, поздравляю». Думаю, из нас выйдет отличная команда. Улыбнулся Валерьян и сел рядом. Взаимно. Пробубнила я. А где Джон? Ушёл мне за конфетами. Только давайте вы будете поменьше лизаться во время задания. Специально для тебя будем постоянно. Не отрываясь от телефона, парировала его я. Жёстко. Жаль, только неудачники попались в команду А... Услышала я недалеко от себя голос Фионы. «Ну ладно, так сказать, вытащу их на своём хребту». «Какое высокомерие, однако!» — посмеялся Валерьян, и, чего уж греха таить, также посмешил меня. Перерыв закончился, и на сцену вышла Фомина, которая улыбнулась нам всем. Я же в это время убрала принесённые конфеты и стала внимательно слушать преподавателя. «Итак, по моему решению первым в группе становится Аннет, получившая 60 очков. А также за особые заслуги в моей дисциплине я добавляю ей 15 очков». Сразу же объявила она и кивнула в мою сторону. Преподаватели поаплодировали, а Джек, сидевший сзади, громко засвистел. Валерьян же громко простонал, так как теперь было понятно, что командиром группы становлюсь я. После меня следующей назвали Джулию, которая получила 54 очка. Девушка со своими 414 баллами уверенно становилась участницей группы «Б», что её, несомненно, радовало, ведь у этой группы самое простое задание. Так было в рекомендациях, что если ты не попал в группу «А», то лучше сразу пытаться проходить во вторую. «Валерьян у меня получает 32 очка». и по итогу занимает второе место в группе А с 525 баллами. Преподаватель достаточно низко оценила парня, но на то была причина. У них был конфликт из-за какой-то работы, которую выполнял Валерьян. Ну, должен был выполнять. По итогу за это он поплатился своими очками. Последнее место занимает Фиона и получает один балл. Но за прогулы и некоторые нарушения по типу травли и провоцирования конфликта я снимаю с неё 60 очков. По итогу у девушки оказалось 348 баллов вместо своих 408, и она с треском вылетела из команды А. Да даже если и не сняли бы, то она уступила место Джулии. «Мы в одной команде!» — прокричала Джулия и бросилась ко мне в объятия. я победа за нами!» — рассмеялся Джон и заключил нас в объятия. «Да, вот так моя мечта резко осуществилась. Неожиданно и очень резко». Шок был абсолютно у всех студентов, так как все уже плюс-минус поняли свои места и команды. А тут такой ход и не просто поменялись, а лидер улетел в другую команду. Фиона гневно стала пинать свой стул, а после побежала разбираться с Фоминой. Она была крайне несогласна с такой оценкой. Только вот, зная своего преподавателя, я понимала, что ничего не изменится. Видимо, есть какая-то причина, что Екатерина Сергеевна так сорвала баллы с моей соперницы и, можно сказать, школьного врага. Мне все эти разборки были ни к чему, поэтому мы отправились в нашу комнату радоваться данному факту. Мы в одной команде, и это счастье. Я была безумно рада этому, как и Джон Джулей. Насчёт Валерьяна быть уверенной не могла. По итогу, в группе «Б» расположились Гера и Эден, а вот в группе «В» — Джек и Пелагея. Получилось всё отлично, так как каждая парочка была вместе, чему мы все были рады. «Я говорила, что ты будешь в первой группе», — прокричала Соня и обняла меня. «Как же повезло, что Фомина выкинула из команды Фиону», — произнёс Джон. «Так нам так и не сказали суть задания». Взвыла Джулия, которая ждала это испытание. «Скоро скажут, не волнуйся», — улыбнулась Катя. Мы не стали долго задерживаться в комнате. Нужно было ещё готовиться к заданию. Необходимо было взять тёплые вещи для того, чтобы просто не замёрзнуть. Я надела на себя футболку и тёплые колготки, а поверх этого расположилась тёплая водолазка бордово-коричневого цвета и чёрные джинсы. На ноги я надела утеплённые высокие ботинки. Также я накинула на себя светло-синего цвета куртку. Джулия тоже утеплилась, ещё сильнее меня. Но это было и понятно, так как домина огня у неё не было. Да, сейчас я ещё раз убеждаюсь, что огонь — один из лучших доминов. На девушке были светло-голубые джинсы и белая утеплённая куртка с завязками и очень симпатичным пушком на капюшоне. На голове была белая шапочка. После того, как мы нарядились, отправились к складам оружия. Там уже было много народа. Я видела как и участников своей группы, так и чужой. Правда, параллельную группу я практически не знаю. Мы редко с ними сталкиваемся, так как когда они учатся, мы в нарядах. А когда мы учимся, они на постах. Сейчас все стояли и ждали, когда же откроют склады для получения оружия. На улице было очень холодно, небо было всё в тучах, и всё ждала, когда пойдёт обещанный прогнозом погоды снег. «Ну и холод», — произнесла Джулия и стала переступать с ноги на ногу в попытках согреться. Девушка также стала дышать в перчатке и трясти руками. Я стояла без этого элемента одежды, так как холодно мне не было. Подойдя поближе к девушке, я прикоснулась к её кистям, и она тут же сняла перчатки, чтобы согреться о мои горячие руки. «Всё, ты от меня не отходишь», — рассмеялась Джулия. «Повезло, что у нас в команде есть домин огня», — прокомментировал подошедший валерьян. «И тебе привет», — весело ответила ему подруга. Парень тоже оделся потеплее, несмотря на то, что он не чувствует холода. На нём была тёплая чёрная куртка, серые джинсы и мощные ботинки. Шарф бордового цвета покоился на его шее, но скорее служил атрибутом для образа, нежели для утепления. «Надеюсь, что задание начнётся как можно скорее», — произнёс парень и полез в свой телефон. «Настя пишешь?» — спросила Джулия. «Нет». Его лицо тут же поменялось в сторону лёгкого негодования. «Я спросила, потому что она староста и знает больше, а не потому что ходят шутки, что она тебе нравится», — улыбнулась Вебер парню. «Да что она там знает? Всю работу делаем мы с Эдом, а она так, чисто как формальность». «Ну и ладно». Джулии было абсолютно всё равно на нервные и несколько злые высказывания парня. Она, спокойно согревшись, стала пританцовывать музыке, которая играла в наших наушниках. «Да, сейчас один наушник был у неё, а другой у меня». «Анет, может, потанцуем?» — сказала подруга и уже вовсю начала двигаться в такт мелодии. «Конечно. И вот мы с ней уже вместе двигаемся на этом белоснежном снегу. Перебирая ногами, я стала всё больше погружаться в музыку и забывать о том, что у нас впереди есть какое-то задание». «Ну, хватит вам позориться», — резко произнёс Валерьян. «Не бубни, мастер позора у нас сейчас только ты», — подмигнула ему Джулия. «Да-да, конечно». «Надо уметь расслабляться, впереди задание, но сейчас можно отдохнуть и повеселиться». «Вы о чём?» — к нам подошёл Джон, который тут же обнял меня. «Так, не целуй меня, холодно», — остановила губы парня я, заслонив рукой. «Эх, ну ведь ты у меня горячая». «Потерпишь». Улыбнулась я и быстро чмокнула его в щеку. Мы прождали еще минут шесть, после чего появился профессор Астюрк вместе с Ивашкевичем. Они, так же, как и все, были тепло одеты. Мужчины улыбнулись нам и открыли склады с оружием. Недолго думая, я стала быстро надевать на себя необходимое мне снаряжение. Взяв себе рапиру, я повесила ее на пояс. Эти движения были уже доведены до автоматизма. Как и всегда, я взяла себе стилеты. Обычно я всегда брала только одну пару и засовывала в рукава, но сейчас дополнила ещё двумя парами, которые разместила на ремне и в сапогах. Джулия в это время накинула на себя ММП и взяла свою любимую саблю. Также она взяла ещё много метательных ножей, которые разместила на своём поясе. По итогу оружия у неё оказалось больше, чем у любого из нашей компании. Только когда мой парень надевал на себя оружие, я увидела, какой вид одежды он выбрал. На нём была тёмно-коричневая куртка с капюшоном и мехом, также чёрные джинсы и шапка. Из оружия он, как и всегда, взял себе одноручный меч и охотничьи ножи. Накинув себе за спину рюкзак, он был готов идти в этот поход. Валерьян остановился на выборе романского меча и танто, которые он постоянно использовал в бою. Можно было сказать, что каждый выбрал своё оружие, что было логично. Задание — не способ научиться чему-то новому, а проявить то, что ты уже запомнил из уроков. «Ну что, вы готовы?» — спросил Эден, неожиданно появившийся рядом с нами. «Ага», — ответил ему Валерьян. «Ну и славно. Надеюсь, всё быстро закончится. Оно никак начаться-то не может». Посмеялся наш тёмный, чем повеселил своего друга. «Ну да, ты прав». думаю, сейчас уже объявят», — улыбнулась Гера. «Ну, чего вы так долго здесь копаетесь? Быстро собрались!» Ворвался казак и стал раздавать всем команды по ускорению процесса. «Так, команда А1», — подозвал мужчина нас к себе. Он похвалил нас за быстрые сборы и выдал бумаги с заданием. Далее всё пошло куда быстрее. Я, как командир данного отряда, распаковала письмо и увидела большой альбомный лист напечатанного текста, а также карту местности. «Валерьян, прочитай!» Быстро сунула я парню текст, а сама стала разбираться с картой и её обозначениями. «Ваша задача — добраться до Москвы и найти древнее оружие, которое находится в городе». При помощи обозначений на карте вы сможете найти данный артефакт». Протараторил парень и присоединился к карте. «Так тут куча обозначений», — возмутилась Джулия. «Видимо, надо посетить каждое место и посмотреть его. Там должна быть подсказка с местом меча», — почесал затылок Джон. «Почему меча?» — подруга удивилась. «Ну, оружие, какая разница?» Мы посмотрели на остальных участников, которые так же, как и мы, были в растерянности. Смотря на всех, я заметила, как серьёзно в карту смотрит Пелагея и как равнодушно витает в облаках Джек. Рядом с ними я увидела незнакомых мне парня и девушку. «Ну, что тут у вас?» Эден подошёл к нам и показал. «Задания какие-то бредовые». «Ага, просто что-то найти и принести», — кивнул Кирсипоу. «Вот так проверка знаний», — хмыкнула Гера. «Удачи вам, ребята». Эден обменялся дружескими объятиями с Валерьяном и Джоном, а после ушёл к своей команде. Через полчаса, когда уже совсем стемнело, нас выставили за ворота. Особых правил, как добираться до определённых пунктов, не было. Можно было вполне взять такси и доехать до нужного нам места. Только вот у нашей команды так сделать было нельзя. Была отметка в середине леса. «И что, попремся в лес ночью?» — задала вопрос Джулия, которая смотрела далеко в тёмный белый участок. «Ну, делать нечего, нам надо как можно быстрее завершить задание», — произнёс Валерьян. «Дело в том, что нужно было выполнить задание как можно быстрее. Для чего? Чтобы просто не сдавать экзамены летом и уехать домой в июне». «Ради такого бонуса разве можно идти в тёмный зимний лес?» «Конечно же, да». «Тем более у нас были специальные браслеты, которые передавали наше местоположение в Академию». «Да, за нами следят, чтобы мы никуда не делись. Поэтому мы смело шагнули в этот лес». «Слишком темно», — произнесла я и зажгла в своей руке яркий огонь. «Да, так намного лучше». Свет от пламени тут же осветил всю окружающую среду. Правда, смотреть было толком не на что, ведь здесь были только голые стволы и ветки, покрытые снегом и льдом. Да, от них отсвечивало, но сейчас это было не столько красиво, сколько добавляло страха. «Ладно, чего нам бояться, мы маги», — уверенно сказал Валерьян и стал лезть дальше в ветки. «Знаешь, мы как-то раз уже так думали, Санетт». «Ага, было дело». «А потом что?» — спросила Джулия. «На нас напали шилы, помнишь, рассказывала тебе?» За недолгими разговорами мы вышли на чистую поляну посреди леса. Перед моими глазами открылся идеально ровный и белоснежный ковёр. Знаете, это вот как бывает, когда снег только выпал, и по нему ещё никто ни разу не ходил. Вот именно такой сейчас была поляна». Лунный свет, пробившийся сквозь хмурое и серое небо, ярко отражался от белого покрова и осветил весь открытый участок. Можно было бы выключить огонь, но я этого делать не собиралась. Нужно было быть настороже. «Как там по карте? В нужное место двигаемся?» — спросила я и повернулась к Джону. «Вроде бы да, но я, если честно, понять не могу». «Почему?» «Да обозначения резко стали не такими». «Что это значит?» — немного нервно задала вопрос Джулия. «Не знаю». Я закрыла глаза и стала сосредотачиваться на мире призраков. Что-что о моих наставников никто не отменял. Они точно могли мне помочь сейчас. Только вот каково было мое удивление, когда я никого не обнаружила. Евгения, Виолетта и Виктора не было. «Валерьян, у тебя есть связь?» Парень также закрыл глаза, однако через секунду сильно занервничал. «Нет». «Дело нечистое», — тихо прошептала я и выдохнула. Моё тёплое дыхание соединилось с холодным воздухом окружающей среды, образуя красивый пар, ровно стелющийся вдали. Через секунду сквозь этого пара я увидела яркие ядовито-синего цвета две точки, которые оказались глазами. «Ребята, мне ведь не кажется...» «Точно нет, я тоже вижу», — посмотрела Джулия и опустила свою руку на саблю. «Кто здесь?» — прокричал Джон, и в этот же момент из леса стали выходить металлические роботы. Они были похожими на наши тренировочные, но что-то было в них не так. Помимо того, что они все были покрыты слоем льда и снега, также были более большими и быстрыми. Их глаза горели ярким синим цветом, который не предвещал ничего хорошего. «Ну, молодец!» — прокомментировал Валерьян. «Мы бы всё равно мимо них не прошли, они повсюду», — ответил мой парень. И это было абсолютной правдой. Роботы стали выходить на поляну со всех сторон, ломая ровный снежный покров. Каждый из них достал своё оружие и приготовился к битве с нами. «Так, их восемь, нас четыре, каждому по два». Быстро протараторил наш эстонец и достал свой меч. «Окей», — ответила Джулия и глубоко вздохнула. Мы стали спиной к спине и приготовились к битве. Я сильно сжала свою рапиру, после, поставив ноги на ширине плеч, сосредоточилась на магии. Движения даются намного легче, если применять телекинез, чем я и собиралась воспользоваться сейчас. Шумно выдохнув воздух, я крикнула и развязался бой. Стоять на месте было мне невыгодно, так как все преимущества уходили в минус, поэтому я побежала прямо на моего металлического врага. В руках робота был большой меч, которым он стал крутить и махать в мою сторону. Только вот я могла видеть и уворачиваться от каждого удара. Сделав пару раз выпад, Стала понимать, что эти воины более сильные, чем наши тренировочные. Увернувшись от целой серии атак одного, я стала наносить удары второму. Только вот он легко отбивал мои атаки и не давал приблизиться к себе. Меня стало это раздражать. Недолго думая, я сильно прыгнула, намереваясь нанести режущий удар по корпусу врага. Но когда увидела, что тот ставит блок, при помощи телекинеза подпрыгнула, И снесла ему голову. Металлическая башка с характерным звуком упала в снег, но синие глаза так и не потухли. Тело робота продолжало двигаться. «Странно, но отрезав голову, он не сдох!» — крикнула я своим, чтобы они искали другой способ уничтожить робота. Тем временем безголовый стал активно атаковать меня, но все-таки теперь удары были менее быстрыми и точными, чем до этого. Именно поэтому, увернувшись от парочки ударов, я смогла резким движением отрезать ему правую ногу и левую руку. Добить его у меня не получилось из-за второго, который вмешался в бой и спас своего товарища. «Рубите туловище!» услышала я голос Джона, который уже разобрался с одним из своих врагов. «Надо догонять», промелькнула у меня мысль. В следующую секунду... Я увидела, как робот атаковал меня. Увернувшись от его нападок, я стала наносить свои. Удар пришёлся ему в плечо, но его металлический корпус я пробить не смогла. Перевернувшись, я отлетела от него и атак, а после сразу же кинулась вперёд. Моя рапира соединилась с его мечом, и появился характерный скрежет металла. Робот стал давить на меня, но благодаря телекинезу я легко могла удержать его пыл. Вдруг ощутила, как меня схватило что-то за ногу. Кинув свой взгляд, я увидела, как тот раненый робот пытался что-то мне сделать одной рукой. Он лежал на снегу, поэтому схватил за ногу. Сейчас это всё, что он мог сделать. Правда, это немного сковывало мои движения. «Отвали!» — громко сказала я и плюнула в него. В эту же секунду робот воспламенился и стал гореть. Огонь охватил и мою ногу, но от этого моя сила только росла. Мой другой противник, видимо, понял это и отпустил одной рукой свой меч и нанёс мне удар кулаком. Только вот я увидела это и легко перехватила его крупный кулак своей ладонью. При помощи мощного телекинеза сила издавила металлические крепления, и рука стала искрить. После я развернулась и выкрутила его руку. Теперь я стояла к нему спиной, но он уже ничего не мог сделать, так как я зафиксировала его положение и держала руку. В этот же момент я выбила его меч и нанесла удар ему в грудь. Послышался характерный звук ломающегося прибора. После я с лёгкостью вытащила свою рапиру, и враг постепенно стал падать, но чтобы он точно умер, я нанесла два быстрых и режущих удара. Первый снёс голову, а второй разделил тело пополам. Бросив взгляд на горящего робота, я увидела, как он уже расплавлялся. Глаза у головы потухли, а значит, он умер окончательно. «Еще два способа. Либо сжигайте, либо бейте в районе сердца», сказала я и стала наблюдать, как друзья разбираются с ними. Джон мощными движениями сломал меч робота, а после телекинезом притянул его к себе. В секунду его тоже робот был без головы, затем и без своего мотора. Валерьян также хорошо расправлялся. Одного врага он поразил режущим ударом, а вот с другим стал пользоваться магией. Парень отбил серию атак противника. Далее он резким движением сковал его своим льдом. Робот покрылся ледяной коркой и перестал двигаться. Кирсипоу спокойно подошел, а затем мощным ударом кулака Освободил противника из оков. Металлические куски разлетелись, что означало победу нашего товарища. Джулия, прыгая и летая на своих крюках, стала активно наращивать свои атаки. Прыгнув на робота, она провела несколько ударов, благодаря которым изрубила противника. Далее она при помощи магии оттолкнула второго врага. хрустнувшей шеей, она бросила два гарпуна в голову. Первый бросок был успешно отбит мечом, а вот второй попал ровно в цель. Быстро притянув к себе свободный трос, девушка снова бросила его в дерево и полетела в сторону противника, чтобы полностью убить его. Робот в этот момент стал активно бить мечом по тросу, но тот также был металлическим, да и к тому же из достаточно прочного сплава, поэтому его было очень сложно разрушить. Джулия легко и быстро преодолела расстояние настолько, что робот смог ударить по тросу только вот один раз. Подруга прорубила грудь врага, и тот замолк. «Помочь подруге? Нет, я лучше посмотрю», — посмеялась Джулия. «Прости, просто очень красиво было». «Ага, эффектно». «Я думала, что твой разлетится на более мелкие ледышки», — обратилась я к Валерьяну. «Я только учусь этому приёму, поэтому пока только так». «Всё равно неплохо», — дал пять парню Джон и подошёл ко мне. Берг обнял меня и чмокнул в щёку. После мы стали думать над картой. Что-то было точно не так, ведь обозначения действительно несколько изменились. Мне это не нравилось, и почему-то я не думала, что так должно быть. «А может быть, подсказка в их останках?» — предположил Валерьян. «Может быть», — кивнул Джон. «Только вот я одного сожгла. Ну, думаю, на это подсказка рассчитана». Мы стали копаться в останках мёртвых роботов. Дело, я вам скажу, не из приятных. Это больше похоже, когда вы копаетесь в старом, никому не нужном хламе. Так мы провели полчаса в поисках, но так ничего нужного не нашли. Да уж, это был самый настоящий тупик. Может, нам сдаться?» «Хотя нет, точно нет». «Ребята, я придумала», — произнесла довольная Джулия. Девушка резко подскочила и выбросила свои тросы, затем она высоко взлетела и пробыла в воздухе несколько секунд, а если быть точнее, то пять или шесть. «Там вдалеке виден свет. Думаю, лучше всего пойти туда». «Ты уверена?» — насторожился Джон. «Ну, там есть свет». «Думаю, да, стоит двигаться туда», — кивнул Валерьян. «Хорошо, пойдёмте». Так мы и направились на север, оставив злосчастную поляну, которая до нашего прихода была красивой, после она стала полем битвы, где теперь валяются металлические останки роботов. «Если вы будете когда-нибудь в лесу под Москвой и увидите груду металла, то прошу прощения, у нас просто нет времени это всё убрать». «Тебе очень идёт, белый», — обратился Валерьян к Джулии. «Ой, спасибо, тебе чёрный». «Ну так поэтому я и тёмный», — посмеялся парень. Наблюдать за этим было достаточно комично. Мы с Джоном шли дальше и посмеивались над ними. Нет, вряд ли это были попытки к кирсипуу Квеббер, ведь он знал про её парня. Скорее всего, он пробовал так общаться с ней, чтобы не стухнуть в свой холод и мрак». Я должна идти первой по логике того, что у меня огонь, и я освещаю путь. Но Джулия сломала целый букет веток и попросила меня их поджечь, чтобы она сама могла себе освещать дорогу. Конечно же, я не стала отказывать ей в этой просьбе. «Мне ещё идут тёмно-серые и синие тона». Даже в его голосе я слышала улыбку парня. «Ой, а мне голубой и золотой». Можно было бы, конечно, посмеяться над парнем и сказать кучу шуток, но это было бы слишком низко, даже для меня. Поэтому я просто наблюдала за этой милой сценой. Редко можно было увидеть валерьяна в таком хорошем расположении духа. Двигаясь на север, я стала всё больше и больше ощущать холод. Именно поэтому приходилось наращивать магию тепла внутри себя. На самом деле это можно было сравнить с печью, когда ты подкладываешь всё больше дров, ну или увеличиваешь процент газа, за счёт которых пламя сильнее полыхает. Взяв своего парня за руку, я стала передавать ему своё тепло, и он очень быстро согрелся. Благодарно посмотрев на меня, он отправил воздушный поцелуй. «Джулия, ты ещё не замёрзла там в ледяной компании, а то давай я тебя согрею». Позвала подругу я и параллельно подшутила над парнем. «Ой, да, я что-то за активным разговором не заметила, что стало жутко холодно». «Нехорошо, Валерьян, морозить девушку». Двусмысленно посмеялась я. «Как бы я её согрел? У меня нет такого бонуса, как у тебя. Я сам замёрзнуть не могу, но согреть не помогу». Выдал целую тираду парень, и я закатила глаза. «Не нуди, сейчас согреюсь и продолжим разговор». Спокойно, никак не обращая на наши маленькие перепалки, сказала подруга. «Всё равно мне не нравится всё это», — высказался Джон. «Что именно?» «Да просто какое-то ощущение, что мы не туда идём». «Кстати, да, есть такое», — согласился наш тёмный. «Меня напрягает только одно». «Что?» «Почему нет моих призраков?» Просто тишина в эфире, и я никого не вижу. Вот у меня так же с Ибрагимом, нет его и всё. «А такое уже было?» — спросила Джулия. «Никогда». Всё это было действительно очень неприятно. Я разделяла мысли ребят, но принять какого-то решения не могла. Идти к свету было очень логично с нашей стороны. Правда, что это может быть за свет в середине леса? «Вообще, там должна быть какая-то сторожка или охотничий домик?» Сказала я, когда мы прошли мимо ещё одного дерева. «С чего ты так решила?» «Помнишь, нам с тобой Соня рассказывала, что в тайге много их, чтобы каждый мог там переночевать или остаться как минимум на недели-две с запасами еды и воды?» «Да, что-то было такое. Только есть момент в том, что там огромная тайга, где это просто нужно. А здесь это что?» «Не думаю, что этот лес настолько большой», — заговорил Валерьян. «Ой, ладно, если бы мы зашли куда-то не туда, то нас бы уже оповестили через браслеты», — успокоила парня я. «Тоже верно», — согласился он со мной. Прошёл где-то час, когда ночь над нами ещё сильнее сгустилась, и с неба стали падать крупные хлопья снега. Это дало больше тепла, и Джулия с Джоном спокойно вздохнули. Мы прошли ещё какое-то количество времени и стали уставать. Подруга выбилась из сил и почти что стала падать на снег. Мы так и не смогли дойти до нужного нам света, что было не очень хорошо. «Простите, что-то я совсем слабая для таких походов», — тяжело произнесла Джулия. «Да ничего, я тоже очень устал», — поддержал её Валерьян. Я быстро сотворила огонь, и теперь у нас был большой костёр, возле которого все стали греться. Мы достали еду из своих рюкзаков. С собой у нас были сухие пайки, а также и то, что мы сами себе приготовили. Мы с Джулией не стали много брать еды себе, так как думали, что купим где-нибудь по дороге. Однако сейчас я пожалела об этом. Правда, нас спасло то, что валерьян с собой взял небольшой запас нормальной еды. «Давайте сосиски пожарим». Улыбнулась Джулия и стала насаживать их на веточки. «Надо ещё картошку разогреть», — произнесла я. Потратив полчаса на пищу, мы решили разбиться на пары и нести дозор. Я вместе с Джоном, а Джулия вместе с Валерьяном. Первыми в дозор встали они, а мы легли в заранее приготовленные спальники. «Ох, как же в нём всё-таки тепло», — прокомментировал мой парень. Закрыв глаза, я утонула в мире снов. Только вот поспать мне не удалось, так как я услышала вой волков, от которого резко встала. Посмотрев вокруг, я увидела, что нахожусь в мире призраков. Правда, сейчас всё было тихо и спокойно, никаких призраков. Моих наставников по-прежнему не было. Куда они могли деться? Евгений сказал, что ни на шаг не отойдёт от меня. Это было что-то нечистое. Такое со мной в первый раз. Эта тишина стала сильно давить на меня. Сейчас я бы хотела вернуться к самым первым ночам. «Как же мило, они спят», — услышала я голос Джулии и повернулась. Сейчас парень и девушка сидели возле костра и общались, при этом сторожа территорию. Конечно, это больше делал валерьян, который постоянно крутил головой и реагировал на каждый шорох ветки и завывание ветра. «А какая Аннет?» — спросил Валерьян. «А то ты не знаешь». «Нет, не знаю. Мы с ней постоянно только ругаемся. Вы просто соперничаете, и ей это нравится». «Ну да, молодец, подруга. Давай ещё все мои тайны выдай ему, будет здорово». «Она на самом деле самая лучшая подруга, какая вообще может быть», — начала выбор. «Она всегда поддержит, вступится за меня». У неё хорошее, но немного специфичное чувство юмора. Проще говоря, она прибегает постоянно к стёгу. При этом он не злой. Она это делает в основном, чтобы вскрыть картинку и увидеть её под другим углом. Как это проявляется? Даже с тобой она периодически над тобой шутит насчёт девушек. Но ты просто не понимаешь её посыла. Ты должен расслабиться, и всё само придёт. Чем больше ты переживаешь из-за этой причины, тем больше зацикливаешься и совершаешь кучу ненужных ошибок. Провела целую речь подруга и замолчала. В воздухе зависла недолгая тишина, которая стала сопровождаться холодным ветром, падением маленьких снежинок и далеким пением сов. Волков слышно не было. Бросив взгляд вверх, Я увидела чистое тёмно-синее небо, на котором немного, но было видно очертания горящих звёзд. «Она самая первая, моя подруга», — вдруг снова заговорила Джулия. «Как это? Ты самая общительная из всех нас», — удивился парень, так как совершенно ничего не знал о девушке. У Вебер были сильные проблемы с общением в её американской школе. Она не могла общаться с людьми и на протяжении нескольких лет посещала психологов и терапевтов. Всё было из-за того, что у неё был домен воздуха. Её начали пугаться с самого детства, когда сила понемногу проявлялась. В старшей школе это достигло пика, так как взрослые подростки очень злые сами по себе. Джулию просто затравили за то, что она была не такая, как обычные люди. Возле неё постоянно происходили странные вещи, То парта двинется, то дверь откроется. Можно было это всё списать на случайность, но когда это происходит с тобой постоянно, то люди это заметят. Я была совершенно одна все эти годы. По её щеке потекла слеза. А теперь у меня есть Аннет, Катя и Соня с Лилей. Даже парень появился. Она начала горько плакать. А парень, не найдя ничего лучше, просто обнял её и стал гладить по спине. Я так устала тогда, что даже хотела спрыгнуть. Но в тот день мне пришло письмо из академии, где всё было написано. Вот, я нашла новую жизнь, и я счастлива. Ну вот видишь, всё хорошо ведь. Да, но если бы письмо пришло на минуту позже, то я не сидела бы сейчас здесь. Всё хорошо, не думай об этом. Я уже слышала эту историю, и иногда подруга её вспоминала. Она никому не рассказывала об этом, кроме нас с девочками, и своему парню Кэбу. Сейчас я опустилась на снег и снова слушала эту историю. Слёзы сами стали литься, как и всегда. Глубоко вздохнула. Я стала успокаивать себя, ведь кто-то же должен следить за нашим временным лагерем. У меня тоже всё плохо было до Академии. Начал Валерьян и посмотрел в глаза Джулии. «У меня были сильные проблемы в семье. Отец развёлся с матерью, которая держала его в узде. У меня младший брат, которого я почти что стал воспитывать. В этот же момент мне нужно было учиться, и хорошо, чтобы хоть куда-то поступить. Кроме этого, в школе меня ненавидели все мои одноклассники. Все издевались, что я нищий и какой-то узколобый». Никому не нравился мой реализм, но что поделать, мне пришлось рано повзрослеть. А сейчас-то как? Да всё хорошо, отец просто в семью вернулся. Улыбнулся парень, что говорила о его большой любви к папе. Меня это стало умилять, ведь я первый раз вижу, чтобы он так искренне улыбнулся. Он не всегда бывает мрачным, это для меня было открытие. Хотя чему я удивляюсь, ведь мы с ним толком никогда и не общались. Да и друзей у меня тоже поэтому не было. Вернее, не так. Появился один. Но оказалось, что он просто побольше выяснял информацию про меня, которую потом открыл всем, и меня стали ещё больше презирать. «Нет, ничего хуже, чем предательство близкого». «Это да, но сейчас у меня есть Эден и Настя». «А у меня Кэп, Аннет и Катя». «Ага». Как ты дружишь с ней? Она тебе нравится? Настя? Ну, она нравилась мне где-то первые две недели. А потом я выяснил, что у неё есть парень, и забросил попытки. А сейчас кто тебе нравится? Никто уже. Несколько грустно сказал Валерьян. Тебе нравилась анет В какой-то степени да. Но с Джоном она так счастлива, словно звёздочка загорелась. да Парень вдохнул в неё оптимизма, любви и счастья. Сейчас я поняла, что парень и девушка могли спокойно дружить, а мешала, скорее всего, именно я. Моё соперничество с валерьяном хоронили все их возможные взаимоотношения. Только вот в этой борьбе и он тоже не был паенькой, Значит, виновата не только я. Ещё я поняла важный факт, что, видимо, у очень многих магов история начинается тяжело. Мне в детстве приходили призраки, из-за которых появились проблемы с сердцем, затем нападение маньяка. У Джулии проблемы в школе, у Кирсипоу проблемы семьи, которые перелились в школу. Из нас получается счастливчик Джон. Ему повезло больше всех, и он обошёлся без стрясок, что, конечно же, очень хорошо. Я рада, что у него всегда было относительно всё хорошо, за исключением общения с родителями. За этими разговорами и мыслями я не заметила, как подошло наше время дежурить. Будильник громко протрезвонил и разбудил меня с Джоном. Проснувшись, я старалась меньше смотреть в глаза парню и девушке, так как поняла, что целую ночь подслушивала их разговоры. Посмотрев на руку, я бросила взгляд на браслет и увидела кое-что важное. Красная лампочка, которая до этого мигала, Сейчас была просто чёрной, без признаков жизни. «Ребята, похоже, у нас сильные проблемы», — произнесла я, и все посмотрели на меня в недоумении.